Глава 14. Торжественный королевский выезд это всегда шумно и красиво. Торжественный выезд на королевскую охоту это шумно и красиво вдвойне. Егеря, псари, конюхи, слуги все посторонились, чтобы пропустить кортеж, возглавляемый главным королевским ловчим. Вслед за сим почтенным господином Ехали охотники, затем королевская семья, за ними дамы, и наконец пажи и все те, кто тихо свернет на боковые улицы, чтобы раньше торжественного выезда прибыть на поле, расставить шатры, развести костры и прогреть жаровни. Леди стра ехала в долин на веренице дам за спиной Ее величество, поскольку титул ее был скромным, и фрейлиной она не назначалась то следовала за королевой, после герцогень, графинь и баронесс, да еще и после фрейлин, дочь виконта, мелкая монетка при дворе. Однако даже в толпе юных дев леди привлекла к себе внимание, для начала своими золотыми волосами, по обычаю лежащими на плечах, потом овчиной вместо дорогого меха, а еще тем самым доспехом, который ей пришлось надеть по неотступной просьбе троих хранителей. Тонко выделенные наручи поножи и кирасы были искусно замаскированы мастером под корсет, перчатки и накладные голенища для охотничьих сапог. Даже шлем был в виде удобной кожаной шапочки, которая легко спряталась под берет. Золотистая тиснённая узорами кожи поверх лавандовой шерсти платья создавали красивый контраст. Так что девушки махали руками, улыбались и даже что-то кричали вслед. К счастью, дам ехала много, так что самые кокетливые принимали все на свой счет, улыбались и махали рукой, отвлекая внимание от астер. Кобыла, подаренная герцогом, вела себя безупречно, однако рядом с лошадью ненавязчиво держался один из гвардейцев, родственник графа Фулкнера. У него был приказ В случае опасности сдергивать леди с лошади и увозить как можно дальше из толпы. Мужчины прекрасно знали, что в некоторых ситуациях толпа опаснее разъяренного зверя. С другой стороны, от леди Астора ехал барон Триан. Он с некоторым пренебрежением отнесся к правилам следования в торжественной колонне, потому что его короткое копье украшал вымпел с гербом леди Фрей личным гербомастер. Вообще об этом правиле мало кто помнил, но главный церемониймейстер двора смотрел на Триана с уважением. Знать такие детали среди старой аристократии считалось признаком правильного воспитания и хорошего тона. Впрочем, Ларочек открывался просто, вспомнив об эпохе прекрасных дам, Грег приказал своему секретарю отыскать в старинных трактатах все правила галантного рыцарства и подать ему краткий список рекомендаций. Парнишка у полэльфа работал старательный и толковый. Он сразу сообразил, что именно нужно господину, поэтому записал все коротко на узком свитке, а самое важное пересказал своими словами. Рыцарь оберегает леди посвящает ей стихи, и песни, превознося ее красоту. Рыцарь совершает подвиги во имя прекрасной дамы, принося ей свидетельство своей доблести и полагая к ногам. Рыцарь восхищается прекрасной дамой, не посягая на физический контакт и даже руку подает только в перчатке или накрыв полой плащан. Рыцарь получает от дама рукав, ленту или вышивку, как символ ее благоволения, и с той поры получает право следовать за ней как тень. Даже брак не прерывает связь рыцаря и его дамы, ведь связь исключительно платоническая. Затвердив все правила, рано утром барон отправил секретаря с поручением к леди Астер, попросив передать ему вышитую ленту с гербом или платочек с инициалами, дабы водрузить, как вымпел. Леди, выслушав мальчишку, улыбнулась и прислала барону вышитый герб и ленту в цветах герба. Грег тотчас распорядился аккуратно закрепить герб в жёсткой раме, а ленту повязал ниже, давая всем понять, что дама знает о его ухаживаниях и относится довольно благосклонно. То есть, готова иногда выслушать балладу в свою честь или написать стихотворение о муках неразделенной любви. Следуя рядом со стар в колонне, Триан видел издалека такую же ленту, собранную в розетку, на плече герцога Гриза, и еще одну на рукаве графа Фолкнера. Леди Фрейс сделала подарок всем своим телохранителям, подчеркнув их статус, а заодно позволяем быстро отыскать друг друга в толпе. Размышляя над мудростью и добротой своей подопечной, Грак не забывал отслеживать движения дам, окружающих Астор. За свою жизнь при дворе он всякого навидался. По части подстав придворной дамы могли дать фору любому мужчине. Но к счастью, все были увлечены торжественным выездом, так что за пределы города охотники выбрались без происшествия. Короткий путь до королевского леса тоже прошел без приключений. Аристократы не торопились, давая слугам возможность как следует подготовить поляну с шатрами и кострами. Наконец, впереди замелькали вымпелы, и колонны выехала на широкий луг, обрамленный полупрозрачной зимней рощей. Королевский шатер занимал самый центр. Рядом реял королевский штандарт. Чуть ниже колыхались на ветру флаги королевы и наследника. Дальше полукругом стояли шатры герцогов, потом графов, баронов, Окраины занимали простые палатки рыцари. Барон Триан помог спешиться леди Астер и сообщил: "Герцог Грис приглашает вас, леди, и вашу уважаемую матушку к своему шатру". Старшая леди Фрей отнеслась к приглашению благосклонно. Герцог, как ни крути, был прекрасной партией. Возле шатра Гриза уже собралась небольшая кучка дам, готовых сражаться за его благосклонность. Надо ли говорить, что появление леди Астер вызвало у них весьма кислые гримаски? Впрочем, Ром был как всегда на высоте. Старшую леди Фрей усадили в кресло. Налили ей горячего пряного вина и приставили пожава в яркой курточке, чтобы он подавал плед, платок или запеченные яблоки, до которых леди Фрей была большая охотница. Прочие дамы остались стоять, болтая и любуясь с подготовкой к скачке. Кавалеры красовались, выставляя напоказ дорогие ружья с серебряной чеканкой на деревянных частях и футлярах. Кинжалы с гербами рогатины и короткие охотничьи клинки. Барон Триан молча снаряжал свои луки. Граф Фолкнер и пятерка его соклановцев проверяли арбалеты. Они оба чувствовали, как нарастает напряжение и пытались сделать все, что могли. Вскоре из королевского шатра вышла королева и пожелала побеседовать с леди Астра. Буквально несколько слов о погоде, комплимент необычному наряду, и вот уже весь двор пристально рассматривает выскочку. Масло в огонь подлил король. Его величество вышел вслед за супругой и тоже остановился поболтать с милой девушкой. После этого можно было только удивляться, почему у леди не дымится спина. Впрочем, беседы скоро закончились. Затрубили трубы, загремели, застучали погонщики, залаяли псы, и охота ринулась в лес. Впереди мчались мужчины, дамы немного отставали. А ручьи неохватные деревья постепенно охотники растянулись в неровную линию и начали теряться, то в засыпанных снегом кустах, то в распадке, а то и просто среди деревьев. Герцог Грисс, граф Фолкнер и барон Триан, как привязанные, следовали за лавандовыми юбками леди Астер. Буквально через несколько минут после сигнала рок затрубил снова. Егеря и помощники открыли огромные клетки, замаскированные в кустах и сугробах, и навстречу охотникам вынесло волну ошалевших зайцев. Вот тогда и началась потеха. Собаки рвались со сворок, щелкали кнуты и тетивы арбалетов, кто-то брался за лук, кто-то за редкий охотничий пистолет. В общем, все смешалось, а когда волна схлынула, кто-то из молодых егерей принял звук охотничьего рожка одного из рыцарей за сигнал и открыл клетку с лисами. Рыжие зверьки были куда умнее зайцев. Они ринулись в лес, но несколько ярких молний кинулись под ноги лошадям, пугая их. Мужчины быстро призвали своих коней к порядку, дамы-охотницы справились с помощью грумов, а менее опытные молодые наездники и наездницы рассыпались по всему лесу, пытаясь усмирить испуганных лошадей. И вот в этой суете леди Астер в какой-то момент пропала вместе с лошадью.